Оленька так в чем родилась, а бендикту охота пришла на голову кику Оленьки напялить бисером, шуршать, а к тому месту, где раньше хвост был, колобашки прикрутить.